Глава 51. «Женщина должна быть румяной и всегда готовой обнять своего мужчину». Джейн Мэнсфилд. Примечание. Американская актриса, ставшая знаменитой в Голливуде и на Бродвее. Годы жизни 1933-1967. Елена. София Энис. С упреком воскликнула мама, когда полуголый парень на сцене похабно облапал девушку, а та, в свою очередь, развернулась к зрителям, прижала руку к губам и ахнула. «Я думала, это будет семейное шоу». София засмеялась, откидывая волосы на спину. «Елена выходит замуж. Кому охота смотреть на что-то семейное?» Мама поручила Софии выбирать клуб и программу и ожидала чего-то приличного. «А мне нравится», — заявила Джоанна. Сто лет не была на бурлеске. Когда мы приехали, то обнаружили Джианну, стоящую у дверей клуба и болтающей с охранником так, словно они друзья детства. Как выяснилось, она познакомилась с ним три минуты назад. Бедняга, вероятно, думал, что ночью ему перепадёт. Однако Джианна была дружелюбной и болтливой со всеми, кроме конкретного агента ФБР, конечно. За нашим столом сидела куча народа, но, увы, он казался пустым без бабули и Адрианы. Сестре стало плохо ещё с самого утра. По словам бабушки, нерадивую внучку выворачивала наизнанку, но, мол, так ей надо, ведь девчонка залетела вне брака. Кстати, бабуля добавила, что останется дома и присмотрит за Адрианой, но, похоже, она просто не хотела нарушать режим сна. Сценические софиты сияли, мои щеки горели, а на душе внезапно стало так легко. Казалось, из меня вот-вот хлынет счастье. Я встала и выпалила. «Мне надо в туалет». «Ну так иди», — сказала мама. и не обязательно сообщать об этом гостям». Я засмеялась. Мама закатила глаза. «Мамма миа!» Доминик скрестил руки на груди, прищурился, глядя на меня. Кузен стоял у стены и наблюдал за происходящим. Он прекрасно выглядел в своём строгом костюме и, как обычно, хмурился. «Я с тобой!» Джианна вскочила. На ней были бархатные нежно-розовые лодочки, которым я невольно позавидовала. «Не-не-не!» — заверещала София. — Вы же начнёте бегать туда каждые пять минут, а у нас ещё целая ночь впереди. — А ты у нас всезнайка, мисс, мне девятнадцать лет, — пробормотала мама, пока мы с Джоанной направлялись к дамской комнате. — Ты в курсе, кстати, что это миф? Типа, стоит один раз сходить в туалет, когда выпьешь, и начнёшь бегать постоянно. джанна подхватила меня под руку. — Значит, всякая дурацкая информация просто откладывается в голове. — Правда? «Никогда ни о чём подобном не слышала», — призналась я. «Но я почти не пью, а сегодня другое дело». «Неужто?» «Получается, вы с Тузом идеально друг другу подходите, я так понимаю». Я нахмурилась. «Нико не отказывается от алкоголя». «Ага», — джана засмеялась и толкнула меня плечом. «Но Туз знает меру». В последний раз видела его пьяным шесть лет назад, и уверена, с тех пор он решил заделаться трезвенником. «Почему?» «Ну...» — она вздохнула. «Наверное, лучше, Ника, самому тебе об этом рассказать». «Ты переспала с моим мужем?» Неприличный вопрос сам сорвался с захмелевшего языка. Она смущенно усмехнулась. «У меня на лбу написано «да». Это было только один раз, и мы оба настолько набрались, что ничего не помним». то ли потому, что в желудке уже плескалось несколько коктейлей, то ли потому, что я давно смирилась, но я вообще не расстроилась. Конечно, никак далеко не девственный не дотёпа, но и не факт, что я хотела бы такого. Он бы оказался совершенно другим мужчиной. Мы с Джаной закончили свои дела в туалете и встали рядом у раковин помыть руки. "И ты теперь замужем?" уточнила я. Она закатила глаза. "Не напоминай. Жаль, что не по любви." Она наклонилась к зеркалу, нанося свежий слой вишнево-красной помады. «Не стоит. Это было моим решением. Правда?» «Полнейшее». Джианна чмокнула губами, выравнивая помаду. «Я вышла за Антонио, когда мне исполнилось двадцать. Спустя три года он умер. А у меня случились некоторые проблемы с законом, и Нико поставил меня перед выбором — либо вернуться домой в Чикаго, либо снова выйти замуж». Она протянула мне помаду. и я уже была готова отказаться, но... А почему бы и нет? Елена Абелли никогда не носила ничего яркого, но я стала Еленой Руссо. В итоге я взяла помаду и нанесла щедрый слой на губы. «И ты согласилась на замужество?» «Ага». Джанна схватила меня за руку, чтобы посмотреть на кольцо. «Долго думать не пришлось. Вероятно, дома ей не сладко. Ты решишь, что я ужасна, Но я выбрала самого старого из возможных кандидатов по очевидным причинам. Я не считаю тебя ужасной. Я не лгала. Но мне бы духу не хватило выйти за мужчину в три раза старше меня. Даже не могла представить себе подобную свадьбу без содрогания. А еще раз Ника тебя замуж не выдаст? Глаза Джоанны сузились, и она отпустила мою руку. Нет. Кто бы мог подумать, что под дружелюбной маской обнаружился не слабый стержень? Я вернула ей помаду и замкнула губы, посмотрев на своё отражение в зеркале и изучая обновлённый образ. Глаза были подёрнуты поволокой, алкоголь проник в кровь, развязывая язык. «Он обещал мне верность», — объявила я, пьяно роняя слова. Не знала, зачем поделилась секретом, но было нечто раскрепощающее в том, чтобы пооткровенничать с другой женщиной в туалете. Так делали все девчонки, а мне довелось в первый раз. Тёмные глаза жанны наполнились сочувствием. «Бедняжка, а ты застряла с ним надолго. Туз, сможет и шулер в душе, но обещание всегда сдерживает». «Напомни, сколько твоему кузену лет!» Громкий голос Джоанны огласил улицу. Доминик покосился на нас, и я захихикала. «Он для тебя слишком маленький, ты его лет на десять старше». Джианна нахмурилась, облокачиваяся кирпичную стену, чтобы сохранить равновесие. «Значит, восемнадцать?» «Не выглядит на восемнадцать». «Нет, двадцать». Вихляя из стороны в сторону, я дошла до джанны и умудрилась прислониться к её плечу. «А он горячий». Доминик топтался на тротуаре, притворяясь, что строчит СМС и вообще нас не слушает. «Он ничего себе», — подтвердила я. Уголки губ Доминика дёрнулись вверх. Бенито забрал маму и остальных пару минут назад, а Доминик караулил меня до приезда Нико. Муж трижды писал мне за ночь, и я успевала ответить на каждое сообщение, за что заслуживала медали. «Веселишься?» «Да». «Готова ехать домой?» «Нет». «Сколько ты выпила?» «Очень много». Спустя пару минут я заметила машину. Она затормозила, Из нее быстро вышел Нико, и мое пьяное сердце радостно кувыркнулось. Правда, я до сих пор оставалась возле Джианы, привалившись к ней. Восьмисантиметровые каблуки перестали быть друзьями уже после третьего коктейля, а дальше я и счет потеряла. Нико прищурился, приведя нас с Джианой, прислонившихся к стене и друг к дружке, словно именно в таком положении было чуть больше стабильности. Он направился к нам, держа руки в карманах. «Ты в стельку пьяная». Я медленно кивнула. Изумлённо сверкнув глазами, он потёр пальцем губу. «Идти можешь?» Я снова кивнула, но не пошевелилась. Мне казалось, Джианна иначе просто рухнет. Нико перевёл взгляд на неё, повернулся к Доминику и что-то тихо ему сказал. Кузен спрятал телефон в карман и посмотрел Тузу прямо в глаза. «Интересно, а мне что надо сделать, если я хочу заполучить внимание мужа?» Пока он говорил с Домиником, я смотрела на него. Он был такой красивый, что у меня закололо в груди. «Пойдем». Ника взял меня за руку. «Пора домой». «Но Джиана...» Доминик о ней позаботится. «Ой, я столько выпила». Николас рассмеялся. «Правда?» «Но мне понравилось», — выпалила я. было весело». Он довел меня до машины, открыл дверь и я оплюхнулась на сиденье Ника наклонился надо мной и пристегнул ремень безопасности. «Вы с Джаной подружились?» «Да». Он прищурился. «Никаких наркотиков, Елена». «Так точно, сэр», — фыркнула я. «Я серьёзно». Я немного протрезвела, вспомнив о матери Николаса. «Никаких наркотиков», — сказала я. «Пообещай». «Даю слово, туз». Уголки его губ дрогнули. «Туз?» Я лениво кивнула. «Я пробую разное». И тех пор я звала его Тузом, когда была пьяной, Николасом, когда злилась, и Нико всё остальное время. Он провел пальцем по моей щеке. «Тебя не вырвет в салоне». Я наморщила нос. «А с чего бы? Я чувствую себя прекрасно». Мой ответ позабавил мужа. «Чёрт, будет весело». Он захлопнул дверь, и я наблюдала через лобовое стекло, как он обходит вокруг машины. Сегодня он выглядел как Дон, и мне до смерти хотелось поскорее очутиться дома и сорвать с Нико одежду, чтобы сделать из него человека. Когда он сел за руль, я перекатила голову набок и посмотрела на него. «И почему ты такой красивый?» Ник хмыкнул «Подарок от Бога, вероятно». Положив руку на мою скулу, он поцеловал меня в губы так глубоко, что я моментально растаяла. Где-то на середине поездки я уснула. А дома даже успела добежать до туалета. Меня все же вырвало.